Глава 2. Каморра Примерно в это же время в Неаполитанском королевстве сформировалось общество с названием Каморра. Подобно Карбонариям, будучи терпимо вначале из-за политических целей, Каморра очень скоро проникла во все классы, даже в войско и в чиновничий класс. Кто хотел быть камористом, должен был доказать на деле мужество и усердие, и для этого вступал в разряд новичков. Тогда он становился Пиккиотто ди гарро В этом разряде он должен был оставаться по меньшей мере три года, но иногда и шесть лет. За это время кандидат передавался брату, который должен был познакомить его со всеми мошенническими уловками и целями братства, научить его владеть кинжалом и испробовать его на каком-нибудь трудном поручении. Если ученик успевал блестяще доказать свои способности, ну, хотя бы в убийстве, ему давали степень коммуриста. В этом случае братья собирались в каком-нибудь уединенном месте и садились за стол, на котором находились страшные принадлежности союза. Кинжал, пистолет, стакан с отравленным вином и ланцет. Перед этим столом появлялся Пиккиотто в сопровождении цирюльника, который вскрывал у него вену. Кандидат, намочив правую руку в текущей крови, поднимал ее кверху и клялся свято сохранять тайны Союза, безусловно подчиняться всем его предписаниям и точно выполнять все его приказания. К сожалению, уставы Союза сообщались его членам посредством Устные передачи. Сверх того ни один член полиции не мог войти в Союз. Но комаристам было разрешено служить полицейскими шпионами для того, чтобы узнавать из разных присутственных мест о распоряжениях относительно Союза. Те из членов Союза, которые подозревались в измене или были почему-то опасны для спокойствия союзников, подвергались смерти. Комаристы, получившие на службе повреждения, или достигшие возраста свыше 60 лет, получали постоянное пособие. Произнеся эту клятву, он хватал одно из лежащих перед ним орудий убийства и направлял его против самого себя, а другой рукой брал со стола и подносил к губам стакан с отравленным вином. Это должно было означать полную готовность пожертвовать жизнью для служения обществу. После этого мастер приказывал ему стать на колени, клал правую руку на голову кандидата, производил выстрел из пистолета, разбивал в дребезги стакан и подавал новичку кинжал особой формы, который должен был служить ему отличительным знаком его принадлежности к союзу. Затем, подняв нового брата с колен, он обнимал его, и этому примеру следовали все присутствовавшие. Теперь уже Пиккет то становился равноправным членом банды. Она состояла из множества отделений, которые, в свою очередь, подразделялись на многочисленные кружки. Все управление сосредоточивалось в руках викария. При каждом отделении был свой счетовод, свои заведующие кассой и провиантом, секретарь и распорядитель, который назначал место общего собрания членов. Воровство, грабежи, разбой, мошеннические проделки всякого рода, грабительство и другие постыдные дела — все это входило в круг действий комаристов. Работали они по большей части группами и в своих плутнях уславливались друг с другом при помощи восклицаний, криков и знаков. Они брали разного рода контрибуцию со всех путешественников из зажиточных граждан, обкладывали правильной пошлиной все и горные притоны Неаполя и другие места порока и преступления и принуждали контрабандистов отдавать им часть своей добычи. При плохом состоянии полиции богатым купцам и помещикам очень часто приходилось нанимать комаристов для охраны своего имущества. Высшие должностные лица, подкупленные комаристами, оказывали им покровительство, и нередко мастера поступали за значительные месячные вознаграждения на службу в какие-нибудь правительственные учреждения для того, чтобы держать в повиновении весь многочисленный остальной сброд, не принадлежавший к их банде. После политического объединения Италии правительство еще раз сделало попытку Положить конец отвратительным бесчинствам коморы. В 1862, в 1877 и 85 годах и еще позже множество членов коморы были схвачены и, несмотря на угрозы страшной мести, судьям и присяжным, присуждены к тяжелым наказаниям. Таким образом, правда были устранены самые опасные злодеи, но и до сих пор. Не удалось окончательно раздавить союз, слишком глубоко внедрились его заветы в народные нравы, и даже в наше время приходится иногда слышать о комаристских преступлениях и насилиях. Все же число его членов и значение самого союза сильно упали, и теперь он набирает себе клиентов преимущественно в низших классах народа.